Фрустрация или облом. Для начала вспомним, что такое незакрытый гештальт. Напомню, что с немецкого гештальт это образ. Точного перевода нет, но незакрытым гештальтом называют такую задачу для мозга, которая не решена. И дефолт-система мозга постоянно выкидывает нам в сознание, как только мы расслабляемся, информацию об этой нерешённой задаче и требует её решить. это лишает нас сил заставляет гонять по кругу до бесконечности наши загоны существуют различные способы решения закрытия гештальтов и психотерапевты владеют различными методами в определённых случаях эти задачи по закрытию достаточно простые в определённых могут быть очень сложными но что происходит когда мы не можем принудительно закрыть изначально нерешённую задачу мы не можем её обесценить не можем на неё забить она важна То есть, например, это вопрос про питание, это базовая потребность. Мы не можем взять и плюнуть на нее, обесценить, нам нужно есть, а еды нет. Надо что-то делать. Или, предположим, это отношение с нашей второй половиной или с нашими родителями, то есть просто взять и забить на это не получается, а решать надо. Но решения нет. Что же у нас за гештальт такой, который мы никак не можем закрыть? Мы прикладываем определённые усилия, но у нас ничего не получается. Мы увеличиваем усилия, но воз и ныне там. Время идёт, надежда, что вот-вот всё наладится, рушится раз за разом, и наступает облом за обломом. Именно этой ситуации называется фрустрацией. Ситуация, когда мы к чему-то стремимся, но у нас есть внутренний, мифический или реальный барьер, который мешает нам достигнуть той цели, к которой мы стремимся. и называется фрустрацией или чувством обманутых ожиданий или обломом. То есть в худшем случае это гештальт, в котором мы не можем обесценить потребность, не можем от неё отказаться, но и решить раз за разом не получается. Та самая базовая потребность для выживания. Давайте из прошлого раздела вспомним, что такое гнев и агрессия, и посмотрим на диаграмму на странице 222 в PDF-версии этой книги. Есть некая потребность И она для нас важна. Это может быть потребность по изменению среды, которая воздействует на наши границы, или желание достичь результата, потому что достигая результата, которого, как мы считаем, мы достойны, мы подтверждаем свою идентичность. Это то, как мы себя видим в обществе, а это те же самые личные границы. Например, мы считаем, что достойны получить именно ту работу, на которую нацелились, или поступить именно в тот вуз, который выбрали. Итак, есть потребность, она для нас важна, у нас возникает эмоция гнева, которая порождает агрессию, действие. В случае с поступлением в вуз я бы назвал этот вид гнева спортивной злостью. Действие, которое призвано расширить наши личностные границы или кого-то вытолкнуть из наших личных границ, но так или иначе получить тот статус, к которому мы стремимся. Появляется агрессия. Агрессия Это действие и по идее в результате действия мы должны получить завершение. Но вот ведь не задача, на пути к завершению стоит так называемый фрустратор, который это завершение не даёт получить, хотя мы действуем. Посмотрите на диаграмму на странице 223 в PDF-версии этой книги. И вместо того, чтобы получить в результате завершение, этот фрустратор перенаправляет нашу энергию во фрустрацию. чувство обманутого ожидания или облома, как вам больше нравится. Что происходит далее? Внимание на картинку на странице 224. Чувство фрустрации, дополнительно повышая уровень гнева, мы начинаем злиться, не получив желаемое. У нас повышается уровень гнева, который дополнительно повышает агрессию и суммирует её с начальной, который проистекает из самой потребности. Для того, чтобы усилить действие агрессии, переломить ход ситуации и пробить барьер фрустратор, убрать его с пути к завершению. Итак, фрустратор это внутренний или внешний барьер, который препятствует либо достижению цели, либо выходу из сложившейся ситуации. Фрустратор может быть и реальным, и мнимым, надуманным. Примеры. Лишение пищи реальный внешний барьер. Это базовая потребность номер 2 для выживания. Лишение самооценки условный внутренний барьер. Когда в результате чего-то мы потеряли самооценку, то испытываем внутренние проблемы, даже если понятие самооценки условно. Человек строит планы, но вдруг узнаёт, что у него онкология. Это реальный барьер на пути его планов. Базовая потребность номер 1. Конфликт. Он может быть внешним барьером с социумом, к примеру, или межличностным. Но конфликт может быть внутренний, например, человека с самим собой, внутриличностный. Представили, что за барьер может скрываться на диаграмме в квадратике фрустратов. Отлично. Вот его мы и пытаемся пробить при помощи увеличения усилий по решению нашей потребности. Мы получаем так называемую интенсификацию усилий. Это единственный плюс у зрелой личности от фрустрации. Всё второстепенное отходит на второй план, мы заняты только одной целью, и мы на ней фокусируемся. Мы увеличиваем накал эмоций, увеличиваем агрессию, увеличиваем усилия по преодолению препятствия, барьера, фрустратора. И как результат, в идеале, мы должны вырасти над собой, измениться, найти путь решения этой проблемы. Это единственный плюс, который есть у фрустрации. Прошу отметить, что я говорю сейчас о закрытии базовой потребности для выживания, от кислорода и еды не может отказаться даже тот, кто из-за выученной беспомощности бросает начатое после первой же неудачи в обычном случае. Но что будет, если фрустратор серьёзный? Если барьер, препятствующий получению результата, слишком высок для нас? Мы удваиваем, даже утраиваем свои усилия, но результата нет, и всё опять идёт во фрустрацию, ещё больше нас накручивает. Результата всё нет и нет, и с каждым кругом, с каждым циклом гнева всё больше. А что при этом, если потребность проассоциирована с базовой потребностью в выживании? Чем особенно эта ситуация? Первое Происходит эскалация ситуации. Мы закручиваемся, как пружина, и залипаем в этом гештальте и в результате получаем фиксацию на этой задаче. Мы думаем только об этом. Если у нас не получилось в ходе интенсификации пробить этого фрустратора, то залипаем. В голове у нас крутится этот единственный и неповторимый незакрытый гештальт. Это первое. Второе. В результате этого КПД всей другой деятельности уходит в ноль. Мы не можем нормально действовать, нормально коммуницировать с другими людьми, решать другие задачи от слова «совсем». Третье. В зависимости от того, есть ли еще надежда, возникают две разные доминирующие эмоции. Если мы сто процентов обломались, это разочарование. Но это не худший вариант. А вот хуже всего, если ситуация подвисшая, то есть когда ни «да», ни «нет», но и усилия ваши не решают вопросом. На что это похоже? Представьте себе такую ситуацию. Есть у человека любимый сын. Он уходит в армию, и его отправляют в горячую точку. В первом случае приходит цинковый гроб, а во втором человеку говорят, что пропал без вести. Что хуже? В первом случае горе, которое надо пережить, а во втором неизвестность. Жив ли он? Издеваются ли над ним в плену? Как он умер, если он мёртв? Или он жив? Что вообще произошло? Увижу ли я его когда-нибудь? И эта неизвестность может свести любого с ума. И когда у психики больше не остаётся сил, чтобы наращивать усилия по преодолению барьера фрустратора, неосознанно включаются психологические защиты. Давайте попробуем себя поймать за руку с психологическими защитами. Какие-то мы уже рассмотрели, например, агрессию, когда человек начинает плакать как ребёнок. Отсылка к фрустрации была в части 5 в первом разделе инфантилизм и регрессия. А кое-какие защиты мы рассмотрим сейчас и начнём с наиболее частой при фрустрации замещение. Внимание. Рассмотренные ниже защиты вовсе не обязательно являются спутниками только лишь фрустрации. Они могут проявляться и в других случаях, но в книге я рассматриваю их в связке с фрустрацией для большей наглядности.